Андрей Платонович Платонов 1945 год Штурм лабиринта Ты не спеши, Алексей Алексеевич, но побей их основательно Сказал на прощание генерал полковнику Бакланову Однако и не задерживайся здесь, а то мы далеко уйдем, не догонишь Генерал уехал вперед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 что он имеет перед собой изобретательного, трудолюбивого противника, творящего в отчаянном сопротивлении разнообразные системы обороны, и без достаточного изучения и разведки укреплений врага нельзя штурмовать город, чтобы не проливать в слепоте напрасно крови своих войск. Это неизвестность общего инженерного и тактического принципа, по которому была построена вся система обороны немецкого города, тревожила Бакланова. Артиллерийский начальник сообщил Бакланову, что он еще вчера вечером накрыл точным огнем шесть дотов в южной части города, помещавшихся в приспособленных зданиях. Но утром артиллерийская разведка обнаружила, что три из разрушенных дотов снова ожили в руинах домов. А по соседству...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 «Сто есть жизнь, век человека», — провозгласил Елисей. «Сто годов деды наши живали и нам завещали». В прежний раз Елисей объяснял число 100 как число роты. 100 бойцов и 100 человек душ едаков. Он никогда не повторялся и всякий раз определял образ одного и того же числа по иному. В полку уже получило распространение это...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 Наша артиллерия сразу открыла огонь, сделав несколько залпов, и телефонный зуммер зазвонил на столе полковника. Начальник артиллерии, полковник Кузьмин, сказал по проводу о причине огня. «Я, Алексей Алексеевич, гашу по малинку доты. Их теперь стало вдруг одиннадцать, а, по-моему, их еще больше». «Что это, Евтихий Павлович?» спросил Бакланов. «Строят они их, что ли, под твоим огнем? Построены-то они еще прежде, Алексей Алексеевич», ответил артиллерист.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 Действительно, каким способом немцы производили замену разбитых пушек новыми, питали их боеприпасами, комплектовали свежими расчетами, приспосабливали под доты прочные здания или ставили огневые средства в руинах? Как это происходило, если наблюдение с земли и с воздуха не обнаруживало никакой деятельности и движения противника на поверхности? Артиллерийский полковник Кузьмин, войдя в блиндаж, сразу спросил «Елисей, что есть сорок и что есть ничто?» «Сорок, товарищ гвардий полковник, есть сумма от сложения ручьев, протоков и речек, что перешел с боем, а также и спокойно. Наш полк в прусской земле», — сообщил Елисей. «Точно», — вспомнил полковник Бакланов.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 Топчемся мы тут зря. Преследовать их, преследовать их надо в упор огнем по пятам. Загнать их в трущобу, откуда они вышли. Последние слова Бакланов произнес с той сухою страстью, которая была свойственна его натуре. Он знал, что если мысль бывает временно бессильна, тогда полезно предаться действию.